Приложение 25. 1601 год, ноября 28. Память царя Бориса Годунова о каличиме ВП Морозову по крестьянском выходе. Лето 7110 ноября 28 день по государеву, царёву и великого князья Бориса Федоровича в Сея Руси указу память о Кальничьему Василию Петровичу Морозову. В нынешнем, во 110 году, великий государь, царь и великий князь Борис Федорович в Сея Руси и сын его великий государь, царевич, князь Федор Борисович в Сея Руси пожаловали во всем своем государстве в Сея Руси от налога и от продаж велели крестьянам давать и выход а отказывайте и возите крестьян дворянам которые служат из выбору и жильцом которые у государя царя и великого князя Бориса Фёдоровича всея Руси и которые у государя царевича у князя Фёдора Борисовича всея Руси и детям боярским городовым и городовым приказчикам всех же городов и иноземцам всяким и большого двора дворовым людям всех чинов ключникам стряпчим ситникам подключникам конюшенного приказу приказчикам и конюхам стремянным и стряпчим ловчего пути охотникам и конным псарём Сокольничья пути Кречетникам и Сокольникам и Ястребенникам, Трубникам и Сурначеям и Государине-Царице и Великие Княгини Марье Григорьевне всей Аруси, Детям Боярским, и всех приказов Подьячьим, и Стрелецкого приказу Сотникам Стрелецким, и Головам Казачьим, и Посольского приказу Переводчикам и Толмачам и патриаршим, и митрополичием, и архиепископием, и епископием приказным людям, детям боярским промеж себя. А срок крестьянам отказывайте и возите Юрий в день осеннего, да после Юрьева дни две недели. А пожилого крестьянам платите за двор по рублю по два алтына. А срок будварцовы и сёла и в чёрные волости и за патриарха и за митрополиты и за архиепископы и за владыкой и за монастыри и за бояр и за окольничих и за дворян больших и за приказных людей и за диаков и за стольников и за стряпчих и за голов стрельцов и из за них в нынешнем 110 году крестьян возите не велите а в московском уезде всем людям промеж себя да и из иных городов по московский уезд потому ж крестьян не отказывайте и не возите о которых людям промеж себя в нынешнем в 110 году крестьян возите и те по государеву цареву и великого князя Бориса Фёдоровича всеоруссий указу возите меж себя одному человеку из-за одного же человека крестьянина, одного или двух. А трёх или четырёх одному из-за одного никому не возите. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографическую экспедицию Академии наук. Том II, номер 20. Дополненный и изданный высочайшей утверждённую комиссией 1598-1613 годы. Санкт-Петербург, 1836 год.